Если бы судьба была к нему снисходительна, Песибец наверняка не дежурил бы в холле-отеле в тот момент, когда туда ввалилась рота после схватки с полосой препятствий. Первым вошел рвач, хотя, честно говоря, его было трудно узнать сквозь липкую слисть и засохшую грязь, которые спекшейся коркой покрывали его форму. Но на старье не его было, несомненно приподнятым судя по тому как он бросил комок мокрых купюр на стол дежурного из грёпки и по газет с соседнего столика эй супермалявка обратил он через дверь к следовавшей за ним фигуре узнать которую можно было только по росту а точнее по полному отсутствию такового хватай газеты а ты же знаешь что сказал капитан — А если эти бабуины извозят холл, то мы все будем платить за уборку из собственного жалования. Управляющий с интересом наблюдал за тем, как эти двое раскладывали газеты между входной дверью и лифтами, едва успев к тому моменту, когда перед его глазами предстала первая волна легионеров. — А ты видел физиономию Брэнди, — когда капитан сказал «Я тебе скажу, что даже не мечтал дожить, чтобы увидеть. Эй, спасимец, а лучше бы позвонил в прачечную, чтобы они поскорее прислали кого-нибудь. У нас есть для них немного сверхурочной работы». Управляющий под общий смех, последовавший за этим замечанием, попытался выдать свою самую обворожительную улыбку. Несмотря на то, что было упомянуто столь ненавистное ему прозвище, но она превратилась в натянутую гримасу. Что до меня, я готов выпить порцию и даже не одну. Сначала приведи себя в порядок. Мне хватало ещё, чтобы всякие граждане смотрели на нас в таком виде. Одна из фигур отделилась от общей ликующей массы. и приблизилась к столу дежурного. Послушайте-ка, пищевец, не могли бы вы распорядиться, чтобы открыли какой-нибудь номер с бассейном? Рота собирается немного развлечься, и, думаю, будет гораздо лучше для всех, если они будут делать это в бассейне, вместо того, чтобы отправиться в бар или ресторан. Управляющий... На этот раз даже не пытался скрыть ужас, застывший на его лице. Если бы этот разговор не состоялся, писавец никогда не узнал бы шутта, стоящего перед ним, облепленного грязью в фигуре. Его разум отказывался совместить социальную принадлежность шутта и тренировки, при которых приходится валяться в грязи. вместе с рядовыми солдатами Басень, словно эхо, едва слышно повторил он: "Не в силах оторвать глаз от перепачканного грязью командира". Шут перехватил его взгляд, но истолковал его по-своему. "Не беспокойтесь, писевец", сказал он с усмешкой. "Я уверен, что каждый из них примет душ". прежде чем отправиться туда?» Он указал на застеленный газетами холл. «Пускай они не хотят платить за чистку ковров, но, уверяю вас, они не откажутся вычистить бассейн». «Надеюсь, что нет». «Да и еще, не могли бы вы попросить прислугу доставить на каждый этаж по одной упаковке пива? За мой счет, разумеется». — Это все будет за ваш счет, мистер Шут, — заметил пихивец, постепенно приходя в себя. Командир повернулся было, чтобы уйти, но опять наклонился к столу, не в силах удержаться от разговора в приливе энтузиазма. — Знаете, пихивец, пусть это будет для них сюрпризом, пусть им обязательно скажут, Что это поздравление от командира. Должен признаться, мне бы очень хотелось, чтобы вы могли видеть их сегодня. Это надо было проверить, но мне кажется, что ещё ни одна рота не проделала такой тренировки за один день. Кажется, сегодня они на подъёме. Согласился управляющий, просто поддерживая дружеский характер разговора. окина. Вы знаете, мы сегодня проделали все упражнения, чуть ли не подыужи не раз. И они, пожалуй, продолжали бы дальше, если б я не сказал, что на сегодня хватит. Да зачем вы делаете это? Я имею в виду, тренировки должны сыграть свою роль в перевоспитании, гордо пояснил шут И на его лице даже сквозь покрывавшую его грязь промелькнула улыбка. Да, это мне кое о чём напомнило. Надо позвонить в строительную компанию и выяснить, смогут ли они послать туда сегодня бригаду, чтобы начать работы. Похоже, они в полном порядке. Да, это так. Хотя я немного беспокоюсь о Синфинах. Они просто не могут быстро передвигаться без посторонней помощи. Необходимо найти какой-то способ помочь им, пока они совсем не впали в бунты. Песивец подыскивал подходящий ответ, когда заметил, что к их беседе прислушивается ещё двое. "Тюилерт, ты?" Шут повернулся и тут же улыбнулся, узнав женщину-репортёра. Её интервью послужило причиной звонка из штаб-квартиры. Ей было не больше 20 лет. У неё были мягкие вьющиеся волосы и тело с довольно пышными формами, которых не мог скрыть даже строгий покрои её костюма. Привет, Дженни. Удивлён, что ты узнала меня в таком виде. Да я и не узнала, это Сидни убедил меня, что это ты. "Очень трудно обмануть голлаф-фотографа", она усмехнулась, делая жест в сторону напарника. "Он из писали-хиро, ценат ловит знаменитостей, которые путешествуют, прибегая к маскировке". "Да, для этого действительно нужен талант", сказал капитан, заставляя себя улыбнуться. Ему никогда не нравились эти Восторглазия голофотографы, шныряющие вокруг известных людей, словно червятники над обессилевшим животным. А этот крепкий, широкоплечий, с копной волнистых волос, любитель голографической съёмки, что стоял так близко к Дженни, ему не нравился особенно. Он источал атмосферу непринуждённости, всегда служившую предметом зависти для таких людей как шут которые даже не надеялись обрести подобные качества но очень рад познакомиться с вами сидни фотограф обнажил в улыбке зубы пожимая руку и так чем могу служить вам сегодня дженни мне кажется мы вряд ли сможем придумать что-то ещё сверх той статьи, которую вы написали, пока мы учились преодолевать водные преграды. На какой бы сарказм не был скрыт в этих словах, он был буквально затоплен потоками энтузиазма молодой репортёрши. Ну, наш редактор попросил сделать серию небольших еженедельных очерков о вас с фотографиями. Если, конечно, вы не будете возражать, я надеялась, что мы могли бы побеседовать и сделать несколько снимков или хотя бы договориться о встрече в удобное для вас время. Понятно. Ну, к сожалению, как раз сейчас я выгляжу далеко не самым подходящим образом. Шут жестом указал на свой грязный костюм. Мы сегодня весь день проводили проверочные учения. В самом деле, это может быть удачной темой для статьи. А кроме того, продолжил капитан: "Я предпочёл бы, чтобы вы сделали несколько очерков о самой роте. Я уверен, что общественности это более интересно, чем рассказы о её командии". Я думаю, — нерешительно заговорил репортер, по-видимому, все еще не желая отказываться от возможности провести вечер за беседой с капитаном. — Мы могли бы попытаться преподнести этот материал как взгляд со стороны на вас и вашу деятельность. — Прекрасно. Будем считать вопрос решенным. Сейчас посмотрим, что можно сделать для вас в этом плане. рвать бренди. Он махнул рукой двум легионерам, направлявшимся от лифтов в сторону бара. "Я не тот же присоединиться к беседе. Вот эти двое очень заинтересованы в том, чтобы написать очерк о нашем тренировочном курсе", объяснил он. "Я буду только рад, если вы поможете удовлетворить их интерес". И даже сделают гола? воскликнул рвач, заметив голографическое оборудование. О, это здорово, разумеется, капитан. Хмм, в тебе давно, что сейчас по их виду не скажешь, что они прошли через нечто подобное, осторожно заметила репортёр. Хоба ли генерала, разумеется, уже успели принять душ и сменить одежду. И кроме мокрых волос ничто не напоминало о недавних учениях. "Ну, с этим не будет проблем", торопливо заявил Рвач. "А мы можем просто махнуть наверх и переодеться в грязную форму. А уж тогда а ещё лучше", спокойно проговорила Бренди, поглядывая на фотографа, чья привлекательность не ускользнула от её внимания. Мы можем просто выйти в парк и там окунуться в фонтан. Я не вполне уверен, что общественность действительно захочет видеть, какими грязными на самом деле мы были на этих учениях. Фотограф бросил оценивающий взгляд на шикарные формы старшего сержанта и пихнул локтем репортёршу. "На это было бы просто чудесно", заявил он. "Можем отправляться?" Когда группа направилась к выходу из отеля, Шут отозвал фотографа в сторону. — Сидни, мы оба знаем, что энтузиазм Дженни может позволить ей увлечь за собой весь легион, если уж она взялась за дело. Я в этом случае полагаюсь на вас. Думаю, вы более способны сохранять голову на плечах. — Но что вы хотите сказать? — Я не могу. Ну, скажем так, с вашей стороны будет очень разумным спрашивать разрешение у легионеров фотографировать их, и уж тем более помещать в новостях их фотографии. Некоторые из них поступили на службу в легион лишь для того, чтобы расстаться со своим прошлым. Это действительно так? Фотограф начал изыраться по сторонам на шут его ещё не закончил. И если они сами не разобьют ваш аппарат в вашу голову, когда вы попытаетесь сделать ей фотографии, я буду считать своим долгом проявить личную заботу о вашей карьере. Надеюсь, мы поняли друг друга. Сидни встретил пристальный взгляд капитана, и то, что он увидел в его глазах, убедило его, что сейчас не самый подходящий момент — привозносить свободу печати. Ну да, мистер Шут, сказал он, отдавая честь, и сделал это совсем не в шутку.